ова 65. Ничего подозрительного, спросила Рил, которая вела машину у сидящего справа Робби. Пока вроде ничего. Если мы все таки подцепили хвост, то это грамотные люди. Но до сих пор они это не раз доказывали. Сколько еще?» километров двадцать». В наземных войсках США при измерении расстояний традиционно используются непривычная американцам мили А километры, именуемые на армейском жаргоне кликс. Почитал я личное дело этого Брэдли Дэниелса, произнес Робби. «Похоже, настоящий патриот, вся грудь в орденах: пурпурное сердце, бронзовая звезда, крест за лётные боевые заслуги, медаль летной доблести. Больше сотни боевых вылетов на европейском и тихоокеанском театрах военных действий. Дважды был сбит Чуть ли не месяц просидел на спасательном плотике посреди тихого океана с еще тремя членами экипажа, пока их не подобрал наш эсминец. А потом сразу же опять в седло. Да уж, достойный человек. Бросив взгляд в боковое зеркало заднего вида, Робби увидел то же самое, что и весь последний час. Позади никого. И Это ему очень не нравилось. Тут что-то явно было не так. К тому времени, как они добрались до дома престарелых, было уже хорошо после одиннадцати вечера. Часы приёма посетителей давно истекли, но ночного дежурного настолько устрашили их федеральные удостоверения, что тот сразу же провел их в комнате Дэниелса и в миг испарился. Старик спал сном праведника в своей кровати. Свет в комнате был выключен, и Робби собрался было включить его, но потом все таки передумал. Они приблизились к кровати, каждый со своей стороны. Мистер Дэниэлс негромко позвал Робби, прежде чем тронуть старика за плечо. Тот вздрогнул, открыл глаза, потом закрыл и открыл опять. "А вы еще кто такие, чёрт возьми?" пробурчал он, быстро моргая и слегка приподнимая голову над подошкой. Робби и Рилл протянули ему свои удостоверения и значки. "Мы из разведки объяснил Робби. Включите этот чёртов свет, а то ни хрена не видно. Рилл щелкнул выключателем на стене, и Дэниэлs внимательно изучил значки и документы. А нам говорили, что зрение у вас неважное, заметил Робби. Ну да, я позволяю людям так думать, по своим собственным соображениям. Понятно. Похоже на настоящее объявил, наконец старик: отдавая документы обратно. Потому что они и вправду настоящие. Что вам от меня надо?" "Мы насчет лондонской базы ВВС", объяснил Орил. Дэниэлs откинулся обратно на подушку. "Я уже говорил с федералами. Здоровенный такой жирдяй приходил. Спер мою кепку, сукин сын!" Сунув руку в карман куртки, Рилл вытащила оттуда утыканную значками бейсболку и вручила ему. Дэниэлс это явно обрадовало. "Ну, по крайней мере, этот парень умеет держать слово". "Помните Бена Парди?» — продолжил Робби. "В свое время вы рассказывали ему гораздо больше, чем Декеру. Нас отправили сюда, чтобы выслушать остаток истории. Зачем?" Это опять становится важным, сэр, сказал Эрил. «Можете не называть меня, сэр. Я делаю это из уважения. Пурпурное сердце, бронзовая звезда, крест за лётные боевые заслуги, медаль лётной доблести вы это более чем заслужили. Дэниэлс вновь заморгал, глаза его увлажнились. Всех, с кем я служил, давно уже нет в живых, и жены моей Э-те, никого не осталось, за исключением моих внуков и их детишек. А у них своя собственная жизнь. Старость и одиночество такая мерзость. Просто сижу тут и гнию помаленьку, дожду да конца. Бросив взгляд на Руби, Эрила обратилась к старику. Вам следовало бы находиться в учреждении для ветеранов войны. Там у вас было бы гораздо больше общения с людьми, чем здесь. Дэниэлс явно воспрял. А вы можете это устроить? Если пожелаете, сэр, отозвался Робби. Они помогли Дэниэлсу сесть в кровати. Что вы хотите знать? Что конкретно вы рассказали Бену Парди? Я рассказал ему правду, абсолютно про все». А именно, уточнил Эрил. И тут в заведении вдруг разом отключилось электричество во всех помещениях вплоть до последнего закоулка. По дому престарелых разнеслись панические крики. В руках Уроби рил словно по волшебству возникли пистолеты. Джессика взяла на себя дверь, а Уилл быстро задернул шторы, после чего мягко придавил плечо Дэниэлсу, укладывая его обратно в постель, и шепнул ему на ухо: "Оставайтесь здесь и не двигайтесь". Старик лишь коротко кивнул, неподвижно застыв. Из коридора послышался приближающийся топот. Осторожно высунув голову в коридор, Рил увидела мечущихся во всех направлениях сиделок и другой медперсонал. К двери подбежал задыхающийся ночной дежурный. Непонятно, что случилось. Просто все вдруг разом потухло, и резервный генератор не запустился. И и ко входу только что подъехали два здоровенных внедорожника. Вызывайте копов немедленно. Скажите, что к вам пробрался массовый стрелок. А это правда? «Еще как правда. Вперед!» Тот с испуганным видом убежал. "Кто это?" прошептал Дэниел с кровати. "Сейчас мы со всем разберёмся, сэр", отозвалась Эрил, бросив взгляд на инвалидное кресло в углу, она повернулась к Робби. "Эта комната на первом этаже. Они наверняка в курсе". Тот кивнул. Бесшумно скользнув к кровати, они аккуратно приподняли старика и усадили его в кресло. Вслед за Рилом, прокладывающий путь, Робби покатил его к выходу. Оказавшись в дверях, Джессика высунула голову в коридор и убедилась, что все чисто. Свернув, они быстро двинулись влево, подальше от входных дверей. Рио выхватил из второй кобуры еще один пистолет. Оба были снабжены лазерными прицелами. Она уже успела надеть очки ночного видения, равно как и Роби, так что оба видели в темноте как днем. Проблема заключалась в том, что их противники наверняка тоже располагали подобной техникой. Одной рукой толкая инвалидное кресло, в другой Роби сжимал пистолет. Они исчезли в глубине коридора. Через 30 секунд выбитые входные двери дома престарелых резко распахнулись. Но в них не ворвалась толпа вооруженных до зубов мужчин. Послышалось негромкое жужжание, и через порог перевалил стальной робот на шинах из литой резины. Его лазерный глаз метался по коридору, сравнивая увиденное с планом здания, загруженным в его электронную память. Свернув вправо, он прибавил ходу и по пути наткнулся на свободного от дежурства полицейского, которого Деккер прислал сюда присматривать за Дэниелсом. Пистолет того был направлен на робота. Луч фонарика отражался от металлических боков штуковины. "Это еще что за хрень?" вскричал коп. Он начал был опускать ствол, когда лазерный глаз пробежался по нему и остановился на пистолете. И в следующую секунду полицейский опустил взгляд себе на грудь, из которой торчал коротенький дротик. Глаза его закатились, и он упал на пол. Робот крутнулся на месте с филигранной точностью, объезжая упавшего, подкатил к комнате Дэниелса. Лазер потыкался во все четыре угла, а потом нащупал пустую кровать. Робот продвинулся вперед, из его передней части выдвинулся тонкий зонд, уткнулся в простыни и пробежался по ним крошечной металлической головкой. Полученная информация мгновенно поступила в электронный мозг робота и получила подтверждение. Зонд убрался от кровати, но спрятался в лючок, из которого появился не полностью. Развернувшись, робот направился обратно к выходу, покачивая из стороны в сторону зондом, втягивающим в себя мириады запахов и отыскивающим среди них только один, принадлежащий бреду Дэниелсу. Свернув вправо, а потом влево, робот остановился перед закрытой дверью, поводил зондом, словно собака и щейка носом. И на его передней стальной стенке загорелся красный огонек. Отъехал назад на фут, и спереди у него распахнулся еще один лючок, а по бокам выдвинулись и уперлись в пол опоры, как у строительного крана. И почти в ту же секунду из открывшегося за лючком проема вырвалась ослепительная вспышка, выбитая выстрелом дверь завалилась внутрь. Из облака дыма вынырнула рил. Заметив робота, она быстро пробежалась взглядом по его очертаниям, вскинула пистолет и мгновенно всадила три бронебойные пули прямо в приоткрытый лючок штуковины, одна из которых вдребезги разнесла лазерный глаз аппарата. Тот мгновенно потух, а пули сделали то, для чего и были предназначены. Робот скрылся за густым облаком дыма. Услышав тревожный визг таймера, Рил бросилась обратно в комнату, прямо в тот момент, когда система самоуничтожения досчитала до нуля. Страшный взрыв обрушил стены комнаты, в которую она успела метнуться. Когда дым немного рассеялся, с улицы послышалось завывание сирен. Двух больших внедорожников, припаркованных перед входом в дом престарелых, из одного из которых выпустили боевого робота Давно уже и след простыл. Кашляя и отплевываясь, Робби и Риль медленно поднялись с усыпанного обломками пола разрушенной комнаты. Оба остались живы только потому, что успели укрыться за большим металлическим шкафом, стоящим у стены. Оглядевшись по сторонам, они нацелились взглядами на Дэниелса. Тот все еще сидел в инвалидном кресле, но безвольно завалился набок. Голова у него была вся в крови, дышал он еле-еле. На него рухнул большой кусок потолка. Бросившись к нему, Риль пощупала пульс. Совсем слабый. Раскидав ногами обломки, Роби выкатил старика из комнаты и двинулся по коридору в сторону главного входа. Риль спешила бок о бок с ним. "Если он умрет, — начала она. "Тогда мы проиграли", закончил за неё Роби.